25. Ян. Много лет я боялся, что Вильям снова объявится. Не успел я опомниться, а печаль эта угнездилась в моей душе, размахивая ножкой от стола. Может, именно потому, что он всегда был для меня чужим, ему удалось так глубоко заползти мне под кожу с каким презрением он на меня смотрел. Его всегда заботило только то, что он думает о людях, и нисколько не волновало, что думают о нем. Стоило ему взглянуть на меня, в живот словно вонзался холодный кинжал, и этот холод распространялся по всему телу. Стоило хоть пару мгновений постоять под таким взглядом, как на меня накатывала слабость». Мне словно бы следовало признать то, что Вильям знал давным-давно. В моем теле не осталось ни одной кости. Из нас двоих он был сильнее. Его ни капли не смущало отсутствие работы и денег. Он никому не уступал ни на шаг, тем более мне. В каком-то смысле он был свободен, потому что сам не знал, куда кривая вывезет. У Вильяма на всегда была куча причин, почему из него ничего не вышло. Пускай он отравлял все вокруг своим желчным нравом, ему-то что за печаль? Когда ему для разнообразия случалось бывать в хорошем расположении духа, он запросто мог разговориться с незнакомцами, и вскоре те уже хохотали. Он угощал всех в трактире, а потом забывал расплатиться. Впрочем, на самом ли деле забывал, и все на свете сходило ему с рук. Если человек не стремится к свету, не чувствует его зов, то у него нет необходимости совершенствоваться. В этом мы с ним полные противоположности. Говорю на чистоту, потому что теперь все позади. Не спрашивайте, как, но я с ним рассчитался. И если не для собственного спокойствия, то ради благополучия тех, кто здесь живет. Так лучше. Дом на Ауде-Лангендайк заслужил немного покоя. Суд рассмотрит дело, и если Виллиму не повезет, ближайшие годы он проведет в тюрьме. Строгая бревна для верфи. Дни становятся холоднее, стаи ласточек рассекают в небе, покрытым хмурыми плотными тучами. Работаю, укутавшись в полосатый халат, и взращиваю новообращенный оптимизм, следуя четвертому уроку Карла. Просыпаясь каждое утро, радуйся тому, что можешь видеть. Абсолютно верно, разумеется. Было бы неблагодарно с моей стороны не использовать свою способность, ведь она ведет меня по жизни. Теперь в самую раннюю рань я выхожу на рынок и смотрю во все глаза. Вот пекарь нанизывает на палки свежие рогалики. Сын лекаря ловко влезает на фонарный столб и гасит свечи. Дальше по улице машет метлой дворник, на востоке розовеет небо. На северо-западе башни старой церкви возвышаются над ступенчатыми фасадами. Танаки все еще удивленно поглядывает на меня, когда я прихожу рано, хотя уже две недели подряд я по утрам помогаю одевать маленькую Марию, сажаю ее на горшок и выискиваю в шей. Что тут творится? Прихожей пусто, всю мебель куда-то вынесли. «Ох, Господи, сегодня же суббота!» Таныки, не до меня, ей нужно убирать дом, иначе нельзя. Как же? Ведь идеальная чистота в доме подтверждает моральную чистоту Марии Тинс в глазах людей. Поэтому с самого утра в доме передвигают мебель, выбивают на улице ковры, с мылом отмывают кафельный пол, а потом начищают песком. Бедной Катарине приходится помогать. «Когда-то я воспротивился, сказав, что это не дело для матери маленьких детей, но она спросила, не хочу ли я поработать вместо нее. Так совпало, что ее мать слышала разговор, так что я воздержался от дальнейших замечаний, для виду стряхнул пыль с парочки стульев и плинтусов и улизнул при первой же возможности. Ладно, значит, картина подождет. Может, прогуляться до цирюльника?» тот снова начнет мне советовать отпустить усы. Ни за что, пусть они придают мужественности, но до чего колются. К тому же мне моих кудрей хватает. Пока вымоешь, пока расчешешь. Лучше вернусь домой, растолочь бразильскую охру, купленную вчера. Когда-нибудь, обещаю я себе сам, бредя вдоль канала и пиная опавшие листья, найму помощника, который избавит меня от подобных дел. Вечером возвращаюсь на Ауде-Лангендайк и потихоньку крадусь вверх по лестнице, чтобы не разбудить Марию Тинс. В этом нет нужды, она уже давно знает, что я каждую неделю ночую здесь. Но это — часть маскарада, заложниками которого мы оба являемся. Кат здоровается со мной, в голосе звенит прохладца. Она слишком быстро отводит глаза и продолжает штопать чулок с огромной дырищей на пятке. Спрашиваю, что случилось. Жена качает головой и заговаривает о детях. Я не даю ей увести разговор в сторону и повторяю вопрос. Кат, сидя в кресле качалки у колыбельки, успокаивающим шепотом просит меня подать подушечку с иголками. «Мать заходила сегодня на кухню», — в конце концов шепчет Кат, продев нитку в иголку. «Вот как? Она видела портрет на мольберте?» «Да». «Ну и?» ей? Показалось, что ей показалось. Кат работает иглой и, наконец, отвечает. Бледновато. Бледновато, значит. А еще? У нее еще замечания нашлись. Да, ей показалось, что та полка на стене совсем не к месту. Как и мне тоже, кстати. Полка с кувшинами? Но она же там есть. Почему ты сразу сердишься? Ты спросил, что она сказала. Я тебе отвечаю. Прости. Вот очередное подтверждение тому, что Мария Тинс не смыслит в искусстве. Кухня есть кухня. Сунув руки в карманы, сажусь в кресло напротив кад. А что ей хотелось бы увидеть? Больше динамики. Может, кого-то, кто входит? Нет. Так вся выразительность сойдет на нет. Двоих вполне достаточно. Каких двоих? Там одна таныки и зритель. Кат отвечает коротким кивком столь много говорящим. Мне кажется, это делает сцену такой восхитительно тихой. Прекрасно, вздыхает Кат. Ничего не понимаю. Я решил проблему с Вильямом, а она даже спасибо не сказав, заводит разговор о кувшинах. Мы умолкаем, и только половицы поскрипывают в такт движению кресла. «Насколько важно для тебя мнение матери?» — спрашиваю я. «В каком смысле?» «Я сказал, что напишу чудесный портрет, и ты мне поверила. Но стоит твоей матери отпустить замечание, которое к картине вообще не относится, как ты с ней соглашаешься?» Хуже спорящий кат, приводящий нелепые доводы, только молчаливая кат, которая пытается быть мудрой делая вид, словно не слышала моих слов. Не говоря ни слова, она надевает новый чулок на грибок для штопки. Неужели подражает своей матери? На следующее утро просыпаюсь рано и босиком иду в кухню, самое время беспристрастно оценить композицию. Одна только мысль, что Мария Тинс может оказаться права, снаружи темно. Приходится зажечь две свечи. Беру стул, сажусь перед картиной и представляю, что вижу ее впервые. Что будет, если убрать полку с кувшинами? Останется голая белая стена в потеках и трещинах. Что там говорила Мария Тинс? Бледновато. Она не понимает, что, добавив красок, я просто убью всю сцену. Цвета, которые там есть, должны быть самодостаточны. Как же этого добиться? Что станет с цветами, если фоном будет ровная белая стена? Одежда таныки выступит на передний план. Вообще-то будет красиво. Допустим, я угожу Марии Тинс и Катарине, но притом сделаю по-своему. Получится перевернутая светотень. Вместо того, чтобы высвободиться из темноты, цвета выразительно прорвутся из белой поверхности. Будет ли это в стиле Карла? Он ведь всегда называл светотень устаревшим приемом. Кстати, он ведь сам расписал небольшую деревянную панель, сделав фон белым. Напрягаю память, вызываю перед мысленным взором его работу. Всего лишь миниатюра с птичкой у кормушки. «Цепь на птичканой лапе, сзади голая стена. До сих пор помню экспозицию в мельчайших деталях. Эх, все-таки он первопроходец, а я всего лишь последователь. Ян, посмотри хорошенько. Видишь, желтый и красный выступают на передний план. Вот тебе и щегол получился». «Точно, это был щегол». «Что же случилось с той панелью? Вроде бы ее купил Ван Рейвен за тридцать гульденов. Неплохая цена за такую вещицу», — сказал Карл, «а я в который раз ощутил укол в сердце. Вот только через два месяца Карла не стало. Сегодня воскресенье, и дождь льет, как из ведра. Но ничто не остановит меня на пути к Ван Рейвену. Лужи на улице такие огромные, что мне то и дело приходится через них перепрыгивать». Стучу в дверь на углу улицы Боттербрюк. «Господин Вермеер, чему обязан? Да вы здорово вымокли!» Он с ужасом выглядывает на улицу и заводит меня в дом. В прихожей наспех сдергиваю плащ и оттираю лицо. «Тот щегол, он еще у вас?» э -э, «Какой щегол? Молодой человек, вы о чем? Ну, кто выходит из дома в такую дрянную погоду? Неужели портрет готов?» «Будет готов через пару недель, не беспокойтесь. Я говорю о птичке с красной головой». «О птичке, значит? И что с ней такое?» Ван Рейван перехватывает подсвечник другой рукой. «Я имею в виду ту панельку, которую расписал Карл, а вы купили». «Ах, этот щегол! А почему ты его вдруг вспомнил?» «Мне бы его рассмотреть хорошенько. Вы простите, я помню, что сегодня воскресенье» она висит в гостиной. «А у нас сейчас гости, но ты приходи завтра». «Ждать аж до завтра?» Три минуты спустя стою перед панелькой в полном одиночестве. Ван Рейван сперва закатил глаза, но все же принес картину. Теперь она стоит в прихожей на комоде между двумя подсвечниками, иначе ничего не разглядеть. Мои шляпа и плащ сушатся, из гостиной то и дело доносится смех». Какая замечательная картина! А я, дубина, только теперь ее разглядел. Карл, ты был прав, абсолютно прав. Оперение так прекрасно выступает на передний план, а вместе с ним и серый цвет кормушки, и цепочка, и красные перья вокруг клюва. И все благодаря грязно-белому фону». Ты уже знал, ты вовсе не стыдился неровной поверхности, да из чего бы? Так тень обретает глубину, а птичка как бы возвышается над ней. Вот и мы, зрители, поднимаем глаза, полные восхищения, а может и сострадания, ведь птичке полагается порхать на свободе. Прекрасная пленница. Смотрю, словно сам на себя, как Какой потрясающий эффект! Просто глаз не отвести! Спасибо тебе, Карл! Решительно нахлобучиваю мокрую шляпу. Все правильно, стена должна быть абсолютно голой. Закрашу эту полку. Пусть Танеке выступает из абсолютной пустоты. Так и никак иначе. Танеке, ты заслуживаешь этой белизны. Она принадлежит тебе. А где полка? Первым делом спрашивает Танеке на следующее утро. Закрасил. Она слишком отвлекала внимание, а зрителю нужно расслабиться, глядя на картину. «Но стена теперь какая-то голая», — говорит она и оглядывается, чтобы убедиться, на месте ли настоящая полка. «Так и надо. Ладно, вам виднее. Мне кажется, теперь все такое... белое. А что хозяйка говорит? Ей полка не нравилась». «Давай, становись скорее!» Через пять минут она застывает в привычной позе. Белый — не просто белый, он принимает разные оттенки. Коричневатый внизу и бежевый в середине, он светлеет, приближаясь к ее юбке и переднику. Самый безупречный белый с каплей ультрамарина лежит на ее чепце, обрамляющим голову словно ореол. Как? «Какой восхитительный контраст! Да, Карл, ты первым применил прием, но на такую ошеломительную пустоту, как здесь, даже ты не отважился. Белый становится реальным только в несовершенстве. Дырки от гвоздей, потеки, трещины, неровности. Здесь, между прочим, трудятся. Добро пожаловать в голландскую кухню! Танеке!» «Через пару месяцев у тебя от женихов бою не будет. Весь мир увидит, до чего ты прекрасна». «Ах, бросьте вы ради Бога! Держи кувшин и не двигайся, будь любезна». Теперь осталось лишь проработать детали. Сияние молока, мягкие переходы цветов. Даже у нее на предплечьях, выступающих из закатанных рукавов, оттенок меняется от загорелого к светлому. «Этот кафель вдоль плинтуса, зернистая хлебная корка, загорелые кисти, так бы все это и расцеловал! Мое ремесло самое прекрасное на свете!»